Дворник показал, что домой Зуров вернулся только под утро. Это три. Мотив, хоть и хилы, тоже есть. Ревность или болезненная мстительность. Возможно, было что-то еще. Главное – сомнение. Зуров не из тех людей, кто убивает чужими руками. Впрочем, по агентурным сведениям, вокруг него вечно вьются всякие т ё м н ы е личности.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 Возглавляющий корпус жандармов и третье отделение дал мне поручение разобраться, что это в Москве за Азазель такой объявился. Демон – символ весьма революционный. Тут ведь ф а н д о р и н судьба России на карту поставлена. А от обычной насмешливости Бриллинга не оставалось и следа, в голосе зазвучало «ожесточение». А если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти романтики нам лет через тридцать, а то и ранее, такой р е в о л ю с и о н закатят, что французская гильотина милой шалостью покажется. Не дадут нам с вами спокойно состариться. Помяните мое слово. Читали роман «Бесы» господина Достоевского? Зря. «Там красноречиво спрогнозировано». «Стало быть, четыре версии?» — нерешительно спросил Эраст Петрович. «Мало? Мы что-то упускаем из виду?» «Говорите, говорите, я в работе чинов не признаю», — подбодрил его шеф. «И не бойтесь смешным предстать, это у вас по молодости лет. Лучше сказать глупость, чем упустить важное». Фондорин сначала смущаясь, а потом все более горячо заговорил. «Мне кажется, ваша высока... я то есть шеф, что вы зря оставляете в с т р а н е леди Эстер. Она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особо, но... но ведь миллионное завещание. Бежатской от этого выгода никакой, графу Зурову тоже. Нигилистам разве что в смысле общественного блага. Я не знаю, при чем здесь леди Эстер. Может, вовсе и ни при чем. Но для порядка следовало бы. Ведь вот и следственный принцип есть. Ищи, кому выгодно. Мерси за перевод. Поклонился Иван Францевич, и ф а н д о р и н стушевался. Замечание совершенно справедливое. Однако в рассказе Ахтырцева, который приведен в вашем донесении, все исчерпывающее...